«Твою галстука пахнет кровью края Говорит часто барон, ища в своем галстуке паразитов. «Над пестренькими полосатыми брючками барона можете смеяться сколько вам угодно». Их не носила ранее ни одно авторитетное лицо, хотя актеры и шутят, что эти брючки сшиты из паруса парохода, на котором Сара Бернард ездила в Америку. «Они куплены у капельдинера номер 16. Зиму и лето барон ходит в больших калошах, чтобы собаки были целей и чтобы не простудить своих аритматических ног на сквозном ветру, гуляющем по полу его суфлерской будки. Барона можно видеть только в трех местах. В кассе, в суфлерской будке и за сценой мужской уборной. Вне этих мест он не существует и едва ли мыслям. В кассе он ночью ночует.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 Старческий надорванный голос прервал рыжего актера и заставил его оглянуться на будку. «Распаленный гневом, в крови сосокшей на его доспехах, с огнем в очах свирепый и пир отца Приапа!»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 Это молчание нарушил сам барон, когда, потянувшись назад, стукнулся головой о край будки. Послышался смех. «Браво, барабанщик!» — коррекнули из райка. Думали, что прервал Гамлета не суфлер, а старый барабанщик, дремавший в оркестре. Барабанщик Шутовский расхланялся с райком и весь театр огласился смехом. «Публика любит»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 Согласитесь, что эта мера необходима.